Стоит грузин над обрывом и горько рыдает. Подходит другой грузин и говорит: "Гого, почему ты плачешь?" Горит: "Не плачь, Гого". Горит: "Ва-вай, я больше не грузин". Нерд: "Почему ты не грузин?" Горит: "Посмотри в пропасть, то подумаешь другую купишь". "А я больше не грузин". Нерд: "Почему ты больше не грузин?" "Посмотри, что у машины. А и подумаешь другую найдёшь". А я больше не грузин. Почему ты больше не грузин? Посмотри, что у него во рту. Вах, Гоги, плачь, Гоги, плачь.